Приложение. Авторские стихи Влада Токарева. Раскалённая плоть моя — ржавый металл. Мысль — горошина в поле цветочном. Кровь — струящийся сок, что течёт из лиан. Сердце — камень на пляже песочном. Я хочу, не хочу, сверху льётся вода, Она смоет чумную заразу. Трус отчаянием лоб — Выжигает глаза. Пропади же ты пропадом, разум. Пустота так манит легковесным дымком. Лишь в отсутствии смысла есть смысл. Я себя не прощу. Я тебя не прощу. По-английски тюрьма — это prison. Остановка не смерть. Смерть гораздо умней. Выпей жизнь и не мучайся сразу. Я тебя не прощу. Я себя не найду. Пропади же ты пропадом. Я так хочу кричать в открытое окно. Хочу освободить ту ёмкость из-под мыслей. Хочу всем доказать, что я дурак, мне всё равно. Хочу сказать, что все мои идеи безнадёжно скисли. Как выразить словами то, что у меня внутри? Они солгут, как только выплюнешь их на бумагу. Ты что, не веришь мне? Так вот. Смотри, смотри, пока я тут не растерял свою отвагу. Я прав, и я не прав. И как мне быть? В какой же высший суд мне обратиться? Бог есть, и нет его. Мне этого не скрыть. С каким ответом должен я смириться? Я понял всё, и не смышлёныш я. Как парадоксы мне все эти надоели. Я полюбил, и не любил я никогда и в мыслях образа сменяются, как дни недели, один писатель мне сказал «Отпуст! Все бесы на земле!» А я ему в ответ «Как ни было бы грустно, все много хуже, чем могло казаться мне». От «Он, конечно, пуст, но на земле сегодня тоже пусто». Текут мои слова ручьем, и я тоскую ни о чем, И я слезы своей боюсь, и я с собой в тот миг борюсь, и я не знаю, как мне быть, и как мне жить, и как мне плыть, и эта ночь меня зовет, и не назад, и не вперед, я чую зов, туда жил. Те времена, где я не жил, Тот свет, мерцающий в мгле, Он ведь еще горит во мне. Меня должно уже не быть, Меня должны уже избыть. Я сам себе не удивлюсь, Если однажды не вернусь.